Второй этап. Человек некурящий. Чтобы из пункта А прийти в пункт Б, надо знать, что мы хотим двигаться именно в пункт Б, а не в В, Д и так далее. Поэтому очень важно понимать, каким некурящим человеком я себя вижу в будущем. Давайте попробуем составить идеальный образ себя некурящего. Опишите максимально подробно жизнь человека, которым вы хотите стать. Описывайте так, будто ваш курящий друг спросил вас о том, как это жить вообще и не курить. Разве это вообще возможно? Ответьте, какая это жизнь? Из чего она состоит? Как выглядит этот человек? Вы не курящий. Как себя чувствует? Чем занимается? Я не курящий буду? Запишите это. Наверное, это было не так просто написать, как могло показаться сразу. А теперь давайте вспомним подробно тот период, когда вы были некурящим. Что происходило в вашей жизни тогда? Чем вы жили? Что делали? Как себя чувствовали? Опишите подробно свою жизнь, когда вы были некурящим. Что вы делали вместо курения? Какие у вас были радости, удовольствия? Запишите это. А теперь проанализируйте эти два образа. Насколько они похожи? В чем их отличие? Может ли второй образ дополнить первый? Есть ли что-то из второго образа, что можно было бы добавить в первый? Если да, то сделайте это.